Глава 11. Настоящий кулинар. Обычно долго не живут. Радо, что я ещё жив. Удачно, что увидели меня живым? Калеин вздрогнул и сделал два быстрых шага к двери. Он хотел догнать офицеров и попросить защиты. Но, коснувшись ручки двери, задумался. Если, как сказал тот офицер, всё так страшно, почему меня не защищают? Ведь я важный свидетель и ключ к происходящему. Халатность или наживка? На ум пришли все возможные варианты, заставляя подозревать полицию в том, что офицеры тайно наблюдают за ним. Он успокоился, отогнал панику, Клейн медленно открыл дверь и притворился испуганным. "Вы же меня защитите, верно?" Ему никто не ответил, а стукка в بلوков по лестнице даже не замедлился. "Я верю, вы меня защитите!" Вновь крикнул Клейн. Он пытался казаться обычным человеком, который угодил в опасную ситуацию. Звук шагов затих вдали, и вскоре комната погрузилась в тишину. Клейн хрюкнул и мысленно засмеялся. Слишком явно древные актёры. Он не погнался за офицерами, вместо этого он развернулся и закрыл дверь. В течение нескольких часов Клейн демонстрировал смятение, волнение и беспокойство. Вокруг никого не было, но Клейн не расслаблялся. Это называется работа актёра над собой. Станиславский Примечание переводчика. Станиславский. Книга Работа актёра над собой. А он мысленно рассмеялся. Солнце склонилось к западу и окрасило облака в красный цвет. Жители дома один за другим возвращались в свои комнаты. Наконец Клен подумал о чём-то другом. Мелисса как раз должна выйти с последнего урока. Клен повернулся к буржуйке, одним быстрым движением он поднял чайник, разворошил уголь и достал револьвер. Не задерживая ни на мгновение, Клейн метнулся к кровати к месту, где ламели крепились к корпусу. Засунув револьвер между ламелью и корпусом, Колейн выпрямился и замер в ожидании. Он боялся, что полиция выломает дверь и ворвётся в комнату с оружием наперевес. Если бы это был обычный мир в эпоху пара, никто не смог бы увидеть, чем он занимался, но здесь существовали таинственные силы, и Клейн недавно убедился в их существовании. Через несколько минут дверь всё ещё оставалась на месте. Он слышал, как соседи договариваются сходить в бар Дикие сердца, расположенный на улице Железного креста. Колено облегчённо выдохнул, и спокойствие вернулось в его мысли. Я дождусь Милессы, и отведу эту ушаны баранины с нежным горошком. От этой мысли рот Колена наполнил вкус подливы, и он вспомнил, как Милесса готовила баранину с горошком. Она отваривала мясо, затем тушила его с луком, солью перцем и перцем, а небольшим количеством воды. Через некоторое время добавлялись горошек и картошка, Я всё снова тушил ещё минут 40-50. Простой и грубый метод, а результат целиком зависит от мяса. Коленес сдержался и покачал головой. Но откуда у простых людей многообразие приправ и различные методы готовки? Нужно готовить просто, быстро и экономно, пока мясо не сгорело и не испорчено. Оно достаточно хорошо для людей, которые едят его всего два раза в неделю. Колене не был профессиональным поваром, он ел в кафе, но пару раз в неделю готовил для себя. Ест ещё немного времени приобрёл некоторые навык. По меньшей мере, Клейн уверен, что не испортит фунт баранины. Милесса придёт домой в 7:30 и будет очень голодная. Пришло время познакомить её с настоящей кулинарией. Клейн пытался оправдать свои действия. Он разжёг огонь в печи и пошёл мыть мясо в общую ванную. Затем Клейн достал разделочную доску, нож и нарезал баранину мелкими кусочками. В своём неожиданном умении готовить он решил обвинить Велша. своего мёртвого друга. Одноклассник не только нанял повара, специализирующегося на средиземноморской кухне, но и сам любил готовить. И пару раз приглашал Клейна отведать свои блюда. Всё равно мёртвые уже никому ничего не скажут. Хотя в этом мире действуют таинственные силы, и мёртвые могут заговорить. От таких мыслей Клейн почувствовал неуверенность. Он отбросил эту идею и выложил мясо в тарелку. Затем взял коробку с приправами Её высыпала в миску полную ложку желтоватой грубый соли. Он открыл бутылочку с зыгационным чёрным перцем и смешал его с мясом и солью, так у него получился простой маринад. Кален поставил сатеник на огонь. Пока он разогревался, Кален достала остатки вчерашней моркови и порезала её на мелкие кусочки вместе с купленным сегодня луком. Приготовив все ингредиенты, Кален достала из шкафа небольшую банку и открыла её. В ней оставалось немного топлёного жира. Колеен плюхнул в сотейник полную ложку жира, затем закинул туда же кубики лука и моркови и помешивая обжарил их некоторое время. По комнате поплыл запах. Колеен кинул баранину в сотейник и начал её тушить. Главную роль здесь играет особый сорт вина, хотя можно использовать и обычное красное. Но в семье Маретти не водилось такой экзотики, и даже Бёнсон позволял себе только один бокал пива по выходным. Колеену пришлось работать с тем, что есть, поэтому он просто добавил воды. Потушив мясо 20 минут, он открыл крышку и добавил в статиник зелёный горошек, нарезанный картофель, чашку горячей воды и две ложки соли. Затем закрыл крышку и уменьшил огонь до самого малого. Калеин удовлетворенно выдохнул и стал ждать сестру. Время тянулось очень медленно, а аромат в комнате становился всё насыщенней. Его наполняло искушение мяса, сочность картофеля и свежесть лука. Запахи постепенно перемешивались. Колено приходилось время от времени взглотывать слёно. Он достал карманные часы и снова взглянул на циферблат. Через 40 минут к двери приблизились же валённые, но ритмичные шаги. В замочную скважину вставили ключ, повернули с ручкой, и дверь отворилась. "Пахнет великолепно", подозрительно прошептала Мелисса, ещё не войдя в комнату. Не положив сумочку, она прошла в комнату, и её глаза метнулись к буржуйке. "Пытаешься готовить?" Мелисса начала снимать шляпку. Её руки застыли в воздухе, а на лице отразился ужас. Она снова принюхалась и немного смягчилась. Всё оказалось не так ужасно. "Пытаешься готовить?" повторила она свой вопрос. "Боишься, что испорчишь мясо?" С улыбкой сказал Клейн, не дожидаясь ответа, он продолжил. "Успокойся, я спросил Вильша, как готовить. Ты же знаешь, у него отличный повар. Ты первый раз пытаешься готовить?" Мелисса нахмурила брови, но, вдохнув аромат, снова расслабилась. "Домоя очень талантлив", рассмеялся Клейн. "Почти готова. Можешь раздеваться и мои руки, а после попробуешь. Я не сомневаюсь в своих навыках". Выслушав предложенную последовательность действий и взглянув на мягкую спокойную улыбку, Мелисса удивленно замерла в дверном проёме. "Предпочитаешь, чтобы баранина немного потушилась?" пошутил Клейн со смешком. "А, отлично. Мелисса пришла в себя. Со шляпкой в одной руке и сумочкой в другой, она быстро прошла в свою комнату. Когда Клейн поднял крышку сотейника, его глаза наполнил водяной пар. Он положил внутрь два кусочка ржаного хлеба, там они пропитаются запахом и станут мягкими. Когда Мелисса переоделась, помола лицо и руки и вошла в комнату, она увидела тарелку тушёной баранины с молодым горошком, картофелем, морковью и луком. Рядом лежали два куска ржаного хлеба с подливой. Давай Попробуй. Коленуказал на деревянную ложку с вилкой, которые положила рядом с тарелкой. Милисса была всё ещё немного озадачена, поэтому не возражала. Девушка взяла вилку, накалола на неё картофелину, поднесла к губам, откусила. Вкус картофеля и подлива наполнил рот, вызвав при этом мощное слюноотделение. Картошку она проглотила в два укуса. Попробуй мясо. Коленке внул в сторону миски. Он уже пробовал и признал блюдо едва подходящим. Но этого более чем достаточно для девушки, которая никогда не была в ресторанах, а мясо видела два раза в неделю. В глазах Мелиссы разгорелось предвкушение, и она осторожно наколола на вилку кусок мяса. Оно было хорошо тушено и было таким нежным, что прямо таяло на вилке. Кусочек буквально взорвался соком, наполняя рот девушки чудесным вкусом. Мелисса никогда не испытывала ничего подобного, поэтому не смогла остановиться. Когда девушка пришла в себя, Я, наверное, уже съела несколько кусочков мяса. Я я Клейн, это для тебя. Мелисса покраснела и начала заикаться. Я уже съел немного. Привилегия повара. Клейн улыбнулся и успокоил сестру. Он взял в руки вилку с ложкой и съел пару кусочков мяса с горошком и хлебом. Мелисса под влиянием спокойного поведения Клейна немного расслабилась и целиком отдалась поглощению деликатеса. Это так вкусно. Не могу представить, что ты готовишь первый раз. Мелисса посмотрела на пустую тарелку и похвалила Клейна. Но мне далеко до искусства повравёлша. Когда я разбогатею, поведу тебя, ребёнце, на по ресторанам, и мы попробуем что-нибудь получше. С предвкушением в сердце сказал Клейн. Твоё собеседование. А Мелисса не договорила и сутрагнула. Она смутилась и быстро прикрыла рот ладошкой. Это потому, что было так вкусно. Клейн улыбнулся и решил не смеяться над сестрой. Он показал на пустую тарелку. Это твоя задача. Хорошо. Милиса поспешно вскочила, подхватила тарелки и выскочила из комнаты. Когда она вернулась, Милиса открыла шкаф и привычно проверила содержимое коробки с приправами. Ты их использовал? Милиса удивлённо вскрикнула. Она развернулась к Лейно, в руках у неё была бутылочка с чёрным перцем и банка с топлёным жиром. Лейн развёл руками и улыбнулся. Немного. Но это цена за вкусную еду. Мелисса сверкнула глазами, и выражение её лица несколько раз менялось, но в конце концов она прикусила губу. Позволь мне готовить в следующий раз. А тебе понадобится время на подготовку к собеседованию.